Да она не только ученый, но и человек, и личность незаурядная. Доктор Вурека, Бену Мэйл, 5 ноября 1949 года. «Дорогой мистер Мэй, не знаю, слышали ли вы о кончине Леди Флеминг. Ученый, который столько сделал для человечества, не заслужил такого большого горя. Но он держится мужественно и работает, как обычно». Вчера прибыло французское оборудование. К моей огромной радости, сэр Александр от него в восторге. Я довольна, что аппараты прибыли именно сейчас. Они помогают ему отвлечься от печальных мыслей. Флеминг, к счастью, сохранил любовь ко всяким превосходным игрушкам. Вопреки тому, что он утверждал в Оклахоме, ему доставляли много радости и стереоскопический микроскоп, и микроманипулятор — и магнитофон. Помимо исследовательской работы ему помогли оправиться от горя еще и бесконечные поездки. Большую часть своей жизни он теперь проводил в самолете или на пароходе. Январь 1950 года Дублин. Февраль Лиц, где ему вручили медаль эдингема Март Соединенные Штаты, на Коин-Мэри, Июнь Милан где он прочитал доклад о новых антибиотиках. Август — Бразилия, сентябрь — Рим, ноябрь — Брюссель, где он должен был произнести речь от имени иностранных ученых на празднование 80-летия бельгийского бактериолога Жюля Борде, которого он очень любил. Чтобы доставить удовольствие Борде, Флеминг решил выступать на французском языке. По его просьбе Амалия перевела речь и записала ее на пленку. И этот такой занятый человек часами заучивал свою речь на малознакомом ему языке, стараясь как можно отчетливее произносить каждое слово. В Брюссельском университете, выступая в присутствии королевы Елизаветы, Флеминг восхвалял качества борде, которыми он восхищался. Основное в работах борде — простота. Простота подхода, простота техники. Он всегда скептически относился к фантастическим теориям, недостаточно опирающимся на опыт. Он проделал большую работу и открыл новые явления, которые всем нам очень помогли. В науке не каждому дано так долго сохранять мировую известность. Слава не изменила Жюля Борде. Он остался таким же скромным исследователем, каким был всегда. Борде — бельгиец, но медицина не имеет национальности. К счастью, в области медицины — Обмен знаниями свободный, и Жюль Борде – ученый международного масштаба. Когда Флеминг жил в Лондоне, он иногда приглашал своего маленького греческого друга сопровождать его на вечер в Королевскую академию, либо на какой-нибудь другой торжественный ужин или церемонию. Дом, в котором жила Амалия Вурека, находился как раз по дороге от лаборатории к данверс стрит Флеминг каждый вечер отвозил Амалию на своей машине. Он уходил из Сент-Мэри в половине шестого, завозил Вурека и отправлялся в клуб Челси. Они оба очень любили бывать вместе и, проезжая через гайд парк, откровенно беседовали о самых разных вещах. В октябре 1950 года Флеминг пригласил Вурека с собой на ужин компании красильщиков. Этой стариннейшей корпорации принадлежала треть всех лебедей Тензы, другая треть была королевской собственностью, а третья — компании виноторговцев. Ежегодно дается торжественный ужин, и на серебряном блюде приносят молодых лебедей. Здесь Амалия впервые увидела, как передавали по кругу кубок любви. Она нашла все это необычным и очаровательным. Давно она не видела Флеминга таким веселым, Казалось, ему было приятно, что она — его дама. В декабре, когда Флеминг был в Стокгольме на заседании комитета по Нобелевским премиям, она уехала в Грецию на рождественские каникулы. «Доктор Вурека, Бену Мейл, мне жалко одного, что я буду далеко от дорогой мне лаборатории Сент-Мэри». В Греции ей предложили стать во главе лаборатории при Афинской евангелической больнице. Это была самая крупная больница в городе. В ней Бурека проходила практику. Ей казалось заманчивым вернуться туда в качестве начальника отделения.